В день моего отъезда гремел первый гром помню этот гром, легкую коляску уносившую меня на вокзал савиловой, чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки стой в свою выдуманную любовь которой я уж совсем верил и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими чувство какого то Особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались при всем блеске их церковного убранства лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих в то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, не помню дальше ничего, кроме мрачно угрожающего торжества панихиды. Потом осленисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотало мощными державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали, локоть его поршня, поплыли вперед синие зеркальные стены вагонов с золотыми орлами. Я оглядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, и видел уже только одно — То, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга из Крыма. Поезд грохоча скрывался, продолжая свой величаво траурный бег через Россию, куда туда, к ее возглавию. Я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзувских днях легендарного Пушкина. Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидать меня снова в орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, Она коснулась губами мои щеки, я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая. В пути после того все казалось мне трогательно. И этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции-полустанки на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то уже свое, знакомое, что снова окружало меня, косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты. Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.